Через много-много часов Гюген сумел запустить некоторые системы. Теперь он увидел, что творится вокруг и где он находится. И все это ему очень не понравилось. Снизу на него накатывалась красно-коричневая атмосфера Гаруды. Она уже захватила его свои гравитационные сети, и, добавив ее к своей собственной, он получил скорость входа в атмосферу более 12 тысяч метров в секунду. Это должно было случиться через 53 минуты. Нужно было срочно заняться приведением в чувство, введенного в ступор реактора, еще находящегося в впечатлением крепких электрических объятий своего коллеги по ядерным процессам. Однако Гюген все же решил довершить начатый параллельный ремонт передатчика. Потом по плану у него была проверка системы свой-чужой, но теперь приходилось носить коррективы в долгосрочные прогнозы. Тем более, что косвенно система прошла проверку. Его до сих пор не расстреляли свои боевые околопланетные спутники. Когда розовеющий индикатор передающего устройства загорелся веселым зеленым светом, Гюйген с удивлением возрился на часы он совсем забыл о времени. Он спешно надиктовал сообщение и пустил его в циклическое повторение для внешнего эфира. Затем он облетел пустое пилотское кресло и стал колдовать над ручной регулировкой тяги, мысленно вызывая из памяти схемы. Смотреть настоящее было некогда, да и неоткуда. Электронный подсказчик получил электрошок, и в его ячейках памяти все еще бродили. Растерянные магнитные привидения, заблудившиеся в вихревых токах. Гюгин соблевался потом, ползущим по телу в самых невероятных направлениях, когда корабль потряс первый сокрушающий удар, и невесомость на мгновение исчезла. Ударившись, пилот подумал о том, что хорошо сделал, избавившись три часа назад от боевых ракет. Лишние тонны веса на борту могли бы решить ситуацию не в его пользу. Когда невесомость вновь возникла, пилот запустил во все еще повернутые к планете сопла струю горючего и сразу обратное ускорение придавило его к полу. Гюггенс привстал, дотянулся до пульта, откорректировал автоматическое изменение тяги на ближайшие минуты и сделал попытку добраться до сиденья. Максимальный режим разогрева двигателя все еще был блокирован системой аварийной защиты реактора. Он не успел придумать, как ее обойти, посему впереди была неминуемая посадка. И, скорее всего, жесткая. В этот момент корпус снова прошил осевой удар о воздушную подушку до нельзя разряженную но уплотнившуюся от скорости входящей в нее ракеты. Ненадежно закрепленный после Аврала, провернутого Гюйгенцем, перегоревший блок постановки помех подпрыгнул, словно приобретя жизнь, и обрушился на человеческую голову. И все поплыло перед глазами. А корабль продолжал проваливаться в газовую оболочку планеты.